Костел в Новограде Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего Ксенза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка и иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана. Рядом с домом в костёле ревели колокола, заведённые обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звёзд. Паня Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенье. Я насладился пищей и изытивом.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 Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом, пан Ромуальд, если бы он не был шпионом. Я пил с ним ром. Дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома Ксенза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 Я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц. Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном, в саду, под черной страстью неба, переливается аллея.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 Насильственный пришелец я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана Асанна, ясно-вельможному и пресветлому начальнику панства, Иозефу Пилсудскому. «Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша!» Песнь объединений всех холопов гремит над ними, и горе тебе. Речь посполитая. Горе тебе, князь родзевил и тебе, князь Сапега, вставшие на час. Все, нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, и я вхожу.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 Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными каменьями, следят наш путь розовыми, как у мышей зрачками. Пламя бьется в наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска,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 А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумие в глазах пани Элизы, громовый хохот рамуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Рабацким, обезумевшим звонарем. «Прочь!» — сказал я себе. «Прочь от этих подмигивающих Мадонн, обманутых солдатами!»